Глава 15. Бонусы. Бонусы? Придя в себя, поначалу заподозрил неладное. Ни боли, ни ломоты в суставах, ни дикой жажды. Умер, что ли? Отмучился? Вряд ли. Мертвое тело не должно так сильно мечтать сходить в кусты по неотложному делу. Открыл глаза. Ни боли, ни овального туннеля вместо поля зрения. Ни синих морд солнце не смело освещает верхушки сосен над головой или утро или вечер не разобрать лежу на чем то умеренно мягком причем мир не раскачивается если это по прежнему повозка то мы никуда не едем пошевелил руками на месте ноги аналогично. ни боли ни каких либо неудобств и вообще чувствую себя как никогда бодрым и здоровым рискнул сесть Опять обошлось без проблем. Где я? Как и предполагал, в повозке. С одного бока возвышается двухъярусная клетка с курами. С другого — жердевой тележный борт, используемый спящим зеленым в качестве насеста. Подо мной толстый слой соломы и веток с вялыми листьями. Лошадь не запряжена, но оглобли до земли не склонились. Лежат на задке следующего тарантаса. Все ясно. Ночной привал с обязательным кругом из повозок. Если мне не померещился тот разговор мужиков, получается, я, завалившись под Иву позавчера, провалялся весь день и лишь на утро следующего дня поднялся. А может, и не следующего. Неплохо поспал. В кусты хотелось очень сильно, но куда подевались сапоги, понять не мог. Кольчуги тоже нет, только простая рубаха и штаны. «Да зачем мне обувь? Я и босиком передвигаться умею». Спустился на землю, направился в сторону ближайших кустов. Из-за толстой сосны выглянул ополченец с луком наготове. Покосился на меня, ничего не сказал. А может, и сказал, но не мне. По возвращении столкнулся с целым комитетом по встрече. Арисат, обозный старшина и Трея. «Утро доброе, сэр-страж!» Настороженно поприветствовал воин. Ответить не успел, перебила лекарка. — Не мешайте, мне надо осмотреть его. Сэр-страж, присядьте на бочонок. Или можете назад лечь, я помогу вам забраться. — Лучше сяду, належался уже. — Дайте-ка. Тре потрогала лоб, проверила пульс, заглянула в глаза, заставив раскрыть рот, изучила вываленный язык, потом крутила пальцем, приказывая на него смотреть, и напоследок болезненно прощупала какую-то точку у бицепса, отчего рука в локте конвульсивно дернулась. «Сэр-страж, голова не кружится?» «Нет». «Ничего не болит?» «Нет». «Пить хотите?» «Хочу». «А есть?» «Тоже хочу». «Арисат, сэр-страж, здоров». «Ты вчера говорила, что он при смерти». «Мало ли, что я говорила вчера. Сегодня он здоров». «Удивительные дела. Сердан, мы вас уже хоронить почти собрались. Совсем плохо с вами было. И что хоть было? Да, нашли вас на берегу реки без памяти. Думали сперва, что вы просто спите, но когда от шума переправы не зашевелились, подняли тревогу. Вы вообще будто умерли, совсем вялые и еле дышали». Вчера в себя приходили ненадолго, но выглядели очень нехорошо. Удивительно, что так быстро на ноги поднялись. Ламиса по зиме. Деревом по голове ударило, когда сосны валили для храма. Так он тоже на другой день поднялся. Вспомнил старшина. Ха, Ламис. Да ему корабль, груженный на голову, скинь. Ничего не случится. Разве что корабль в киле переломится. Голова мало того, что без начинки, так еще и костью все внутри затянуло еще в младенчестве. Это уже Арисат. Так, интересный факт. Местные жители предполагают, что вместилище разума располагается в голове. Несмотря на ситуацию, я продолжал анализировать всю доступную информацию. Похоже, пришел в себя окончательно. Я встал. Ладно, раз я здоров, то где мои вещи? И поесть тоже не помешает, только умоюсь сперва у ручья. Аппетит сегодня был зверский. Я умял две полные миски недосоленной каши, кусок вяленой рыбы, парочку распаренных сухарей и пресную лепешку, от которой на зубах долго хрустел песок. Съел бы и больше, но вовремя остановил себя, живот не резиновый. Похоже, и правда здоров, как бык, больной человек до еды не жадный. Покончив с чревоугодием, облачился в кольчугу, натянул сапоги, про наручи тоже не забыл. Опоясался, нацепил ножно с мечом, за плечо перекинул сдвоенный колчан с болтами и арбалет. Сделав несколько шагов, замер, недоумевая. Легкость, невероятная легкость. Я еще при пробуждении ее заметил, но списывал на отсутствие доспехов. Тело привыкло к нагрузке и без нее, естественно, ощущало некоторую эйфорию. Но сейчас я опять в железе, а эйфория не исчезла. Подпрыгнул, ожидал, что взлечу чуть ли не до верхушек сосен. Но на деле впечатляющего рекорда не получилось, хотя и приподнялся над землей изрядно. «Ладно, не огорчен. Все равно чувствую себя просто замечательно. Только сейчас начал понимать, что все предшествующие дни с новым телом не дружил. Ощущал его чуждость. Будто тесную одежду нацепил. Там жмет, там трет, там неудобно, а где-то и вовсе зияет прореха портновского брака» должно быть, со стороны создавал впечатление неуклюжего человека с неровной походкой. А сейчас ничего подобного. Это тело стало моим полностью. Во всем слушается, родным ощущается. Еще здоровье в нем через край переливается. Переполнено бурлящей жизненной силой. Сколько ему? Девятнадцать? Двадцать? Неужели и я такой раньше был? Не помню уже. Настроение было замечательным. В здоровом теле здоровый дух. Хотелось хулиганить и веселиться. На глупости тянуло, на движение. Тоскливо здесь. На меня, должно быть, косы смотрели. Я шагал по лагерю, улыбаясь, будто клоун. Только клоунам такую улыбку рисуют. А у меня она натуральная. Быстро оседлал лошадь. Сноровка потрясающая если учесть, что этим всегда занимался Тук. Взлетел в седло, не касаясь стремян. Это вообще для меня фантастика. Тут же пришпорил коня, заставляя с места сорваться в галоп. Тот, ошеломленный странностью моего поведения, заржал, но подчинился. Тяжелое боевое животное, на удивление, быстро набрало скорость. По сторонам, будто патроны, пожираемые скорострельным пулеметом ленты, Замелькали стволы сосен. Под копытами сверкнула вода. Ручей пересекли в прыжке. Дальше, быстрее, еще быстрее. То, что седло мне мозолей не натирало, еще не делало меня полноценным кавалеристом. Я ездил тихо, не стремясь к большему. Справедливо подозревал, что к большему стремиться вообще-то рановато, не с моим нулевым опытом. А теперь во мне проснулся профессиональный жокей. Я будто сросся с лошадью, до мелочей понимал, куда и когда отклониться, в какой момент пришпорить, а в какой придержать. Ногами мягко сдавливал бока, нажимом внося мелкие корректировки в направление движения. Когда надо, давал коню полную свободу выбора маневра. Когда доверять ему не стоило, перехватывал управление на себя. Да я действительно величайший наездник. А ну-ка, раз, поднимаюсь, встаю во весь рост, ловко уклоняюсь от налетающих веток, два, прыгаю назад в седло, одновременно заваливаюсь в бок, одной рукой ухватываюсь за стремя, другой зачерпываю горсть сухой хвои с земли, три, опять в седле, четыре, стоп. С трудом подавив адреналиновое буйство, начал замедлять ход. Хотелось продолжать гонку, но я не безвольный наркоман, готовый на все ради удовольствия. Я чужак в чужом мире. Нельзя идти на поводу у своих примитивных желаний, к тому же возникших столь странным образом. Что со мной вообще такое? Я еще могу смириться с загадочной болезнью, после которой наступила эйфория, Наконец-то, судя по ощущениям, информационная матрица прижилась полностью. Но при чем здесь умение ездить верхом? Или прежний владелец был виртуозом-кавалеристом, и мне достались его навыки? Лучше бы он был мастером меча или лука. Э, нет. А сны тогда при чем? Сны про лошадей и всадников. Пробудившаяся генная память добралась уже до реальности, подарив мне багаж навыков от предков? Бред, все мои гены на Земле остались. Ни при чем они? неведомый ни, ни науке, ни шарлатанам, побочный результат смерти, перехода между мирами и последующей метаморфозы? Без понятия. Я просто столкнулся с результатом странного явления и могу лишь теории разводить на тему его причин» лошадь тяжело дыша перешла наконец на простой шаг будто с обозом плетется вовремя остановился мог загнать не разогревшееся животное за спиной знакомо захлопали крылья на плечо приземлился зеленый тут же начав возмущаться ты что дочь городского палача обрюхатил? от самых ворот скачешь будто шпаренный!" «Птиц, я просто немного прокатился, не обижайся!» «Тебя следует наказать, чтобы неповадно было!» «Жестокость тебе не к лицу, зеленый, ты же в душе сама доброта, не злись!» «Без меня на помойке подохнешь!» Буркнул попугай и, сочтя, что воспитательная беседа окончена, занялся перьями. На полпути к лагерю я увидел впереди одинокого всадника. Он, нахлестывая лошадь, мчался по моим следам. Ба, да это же его светлость, еретический епископ. Первый раз вижу, чтобы он так торопился. Обычно сама степенность. Поравнявшись со мной, конфидус удивительно проворно осадил лошадь, развернув ее на обратный курс. В итоге через миг мы с ним ехали к лагерю уже бок о бок. «Доброе утро, Дан!» «И вам добра, Конфидус!» «Что, прогуляться захотелось?» «Ага, погодка ведь чудесная. Что-то не так?» «Да ничего, все в порядке. Просто мы в центре враждебной земли. Нас окружают шайки Пугани и, возможно, Демов, неподалеку границы королевства». Вы валялись два дня трупом, а затем с поразительной скоростью, оседлав лошадь, умчались вдаль не менее стремительно. За вами ветки с деревьев посыпались. Просто захотелось промчаться с ветерком. Я бы даже сказал с ураганным ветерком. Скажите, Дан, с вами все в порядке? Может, из-за болезни? Нет, я в полном порядке. Поднялся на ноги и жизнь бурлит, вот ты подурачился немного. «Ох уж эта молодость, напугали вы нас, и продолжаете пугать. Боялись, что я умру? Но это не так уж печально. Свидетели перед королем поклянутся, что слышали мой приказ уходить из стали, и ничего вам король за это не сделает. Так ведь? Разве только в этом дело. До короля еще добраться надо». — Доберемся. Недолго уже осталось до границы. — Дан, скажите, а вам не кажется странным, что нас никто не трогает? — Вы о чем? О погоне? Не так просто атаковать обос на переходе. У них могут возникнуть проблемы с убежищами на ночь. Да и сил у нас достаточно. Три десятка дружинников конных и ополченцев, умелых около двух с половиной сотен, Да и неумелые сгодятся. У бакайцев даже женщины при необходимости могут за копье взяться. Дан, эта земля погибели. Убежищ здесь хватает. На нашем пути обязательно должно несколько оказаться. Мы оставляем за собой такой след, что его даже лесной бездарь без труда разглядит. Они прекрасно знают, где мы. Но почему-то не трогают. А ведь мы не за стенами, даже в лагере очень уязвимы. Должны напасть, просто обязаны. Вы хотите сказать, что их устраивает наше поведение? Это не я говорю, это и без слов уже всем понятно. Их устраивает то, что мы направляемся к броду. Ждут нас там. Люди волнуются из-за этого. Если это и тайна, то не доводите дело до бунта. «Скажите, может, нам навстречу выйдет помощь? Вы каким-то образом связались с офицерами короля? На что вы вообще рассчитываете? Пока не дошло до беды, хоть как-то поясните свою беспечность. Ведь пятнадцать сотен народов за подню ведете. Простите за прямоту, но так многие думают. Да уж, пожалуй, придется мне начать колоться». Нет, полной правды даже одному человеку не скажу. Страшно очень. Вдруг не сможет себя сдержать, и тогда мой план провалится из-за одного болтуна. А если я умру? Если опять болезнь эта накинется и доведет дело до конца? Они ведь все погибнут, или, если повезет, отделаются большими потерями. Женщины в длинных, путающихся в ногах юбках Грудные дети, рожденные в надежде на спокойную жизнь. Древние старики, которых сумели спасти во время бегства с Бакая. Вряд ли им удастся пережить подобное вновь. Полторы тысячи человек. Нет, не скажу. Со мной у них будет хоть намек на шанс. А без меня, похоже, ничего не светит. Даже конфидус не сможет себя не выдать. Мою тайну придется держать в себе до конца и не просто держать, я даже думать про такое боюсь, и сны страшные отгоняю, чтобы не проболтаться при этом. План мой глуп, авантюрен до невозможности, и наверняка грандиозен по наивности, хотя, судя по нынешнему поведению Погани, вероятно, имеет шанс на успех. Она искренне верит, что мы простые бараны, покорные идущие на заклание, и пылинки сдувают на дороге, чтобы нам ничто не мешало шагать к воротам забойного цеха. Вся туда стягивается, встречать собирается в полном составе, чтобы никто не ушел. Тем хуже будет для нее или для меня. Пока что очень смутно представляю наш последний шаг к спасению и вообще до сих пор не уверен в своей правоте. «Конфидус, я не все рассказываю». «Мы догадываемся. Большой брод, к которому мы идем, там вот-вот начнется наступление». «Король решил устроить вылазку на другой берег?» «Да, ему известно про несколько убежищ». «Зачем тогда наступать в смутную неделю?» «Непонятно мне». «Он не будет наступать, он просто захватит брод». Помните, там на вашей карте старые военные лагеря обозначены? Вот на их линии он собирается держать оборону, уже на правом берегу. Погонь догадывается, что королевские войска знают про некоторые убежища, но им неизвестно, про какие именно. Если они сразу не выдавят армию назад, то придется отступать от реки, оставляя все, иначе их поодиночке будут давить днем». На этом весь расчет строится. Уж очень заумно как-то. Это где же король такие силы возьмет, чтобы устроить подобное? Для погони брод очень важен. Много ее там. И в смутную неделю она особенно опасна. Кенгут верен своей тактике. Отвлекает врага в десятках мест. А потом наносит главный удар там, где никто не ждет. Силы, правда, немного будет, но этого хватит. Погони в районе Брода не так уж много сейчас, и такого она не ожидает. Вот оно что. И вы думаете проскочить при этом? Погони не до нас будет, сами понимаете. А откуда вы об этом узнали? Это правда, что стражи умеют мыслями обмениваться на дальние расстояния? Хотя и не верятся. Про ваших много глупостей говорят. Насчет мыслей врут, хотя способы передавать сообщения мгновенно есть, причем далеко. Не поведаете? Понимаю вашу любознательность, но сейчас не время. Обещаю, если выберемся, много чего интересного расскажу. Мне нравится ваша иридианская тяга к новшествам. Сам в душе такой. Вот, к примеру, взрывчатое зелье и колье, запускаемые из керамических сосудов в незащищенное брюхо бурдюка. Почему не поставить такой сосуд на станок для баллисты? Насыпать побольше порошка и выпустить твари в лоб. Пробьет ведь? Не выйдет ничего, разорвется сосуд, если в глину утрамбованную его не вкопать, да и в ней разрывается часто. А если сделать его из бронзы, отлить, с толстыми стенками? Ну, кол все равно далеко не полетит, да и кувыркаться будет, врежет боком, и все. А если сделать кол тонким, бронзовым, с оперением, как на стрелах, только не гусиные перья, а металлические пластинки? Конфидус призадумался, хмыкнул. А знаете, что-то в этом есть, интересная мысль, стоит как-нибудь проверить. У меня таких мыслей очень много. Как замечательно, что мы встретились, — обрадовался епископ. Скажите, Дан, а какой вы веры? Я понимаю, что ваш орден декларирует свободу вероисповедания, но все же тяготение к единой церкви наличествует. «Вы тоже с ней?» «Конфидус, можно маленькую просьбу?» «Разумеется, можно. Давайте обойдемся без религии и тем более без агитации за переход в лона вашей церкви. Останемся приятелями. Считайте, что я неверующий и менять этого не собираюсь». «Без веры человек ущербен». Еретик не сдавался. «Я похож на ущербного?» «Ну что вы, Дан, я не хотел вас оскорбить!» «Значит, вопрос закрыт, а вере больше ни слова!» Ставя точку в разговоре, Зеленый крякнул. Затем начал зловеще шипеть, потихонечку раздуваясь и поглядывая налево. Повернувшись туда же, я заметил. Попугай разволновался. «Где-то там погонь!» «Надо быстрее в лагерь возвращаться!» и прийти с дружиной занервничал епископ зачем торопиться солнце уже поднялось можно самим посмотреть дан наши жизни слишком ценны чтобы ими рисковать вот ведь скромняга мы в бой лезть не станем и вообще если попугай начнет слюной исходить развернемся может там просто след свежий не стоит понапрасну Дружину отдела отвлекать. Меня сегодня тянуло на приключения. Вначале ехали верхом, ориентируясь по клюву зеленого, будто по стрелке компаса. Затем пришлось спешиться. Лес стал гуще, и почва пошла неровная. Какие-то ямы, рвы, россыпи валунов. Пробрались через завалы старого бурелома, отпавших деревьев местами лишь вытянутые по земле груды гнилья остались. Впереди начало светлеть. В окружении захламленных зарослей скрывался пятачок чистого леса. Около гектара сосняка. Величественные деревья с пышными кронами жадно рвались к солнцу, не подпуская к земле его лучи. В сумраке кружились клочья радужного тумана, будто бесформенные мыльные шары переливающийся всеми цветами радуги. Протер глаза. Похожие глюки возвращаются. Я такое уже видел, когда только высадился на побережье. Епископ ухватил меня за руку, нервно сжал. «Дан, вы нашли убежище!» «Мы нашли», — так же тихо поправил я. «Нет вы, я просто за вами шел». Попугай что-то шипит слабо. При нападении на городок он почти ревел. Так убежище очень древнее. Видели остатки бурелома? Сгнило уже все там. Одна труха. Погонь любит подступы к своим логовам захламлять. Но раз святая птица волнуется, значит, не пусто там. Спящие сохранились. Уходить надо. Я спорить не стал. Епископ лучше в этом разбирается, хотя уходил с сожалением. Очень хотелось посмотреть на убежище поближе. Когда добрались до лошадей, конфидус попросил. «Дан, вы бы лучше не рассказывали никому». «Вы о чем?» «Да про убежище. Если бакайцы узнают, то не успокоятся, полезут чистить». «Там ведь при удаче можно разбогатеть. Спящие обычно не из простых. Ценная добыча. Сами ведь знаете, ваш орден на них и сделал состояние. Товар, конечно, опасный, но его с руками отрывают. Вы лучше потом вернитесь со своими стражами и заберите все, а нам нельзя время терять». Упырчатая земноводная, мгновенно пробудившись от долгой спячки, потребовала подробностей. Все, что касалось материальных ценностей, его очень интересовало. «Конфидус, нам спешить некуда. Я ведь даже разрешил телеги взять. Если дело того стоит, можно и задержаться. Деньги, думаю, ни вам, ни бакайцам не помешают». Вряд ли король мешок серебра отсыплет. А ведь потребуется обживаться на новом месте. Затратное дело. Правильно говорите, да только и риск есть. Нам потери не нужны, и так воинов мало. Хозяин, нам тоже доли не помешает. На границе тебе придется улепетывать от разгневанного короля и разозленных настоящих стражей. Нелегко нам придется, имея из имущества одну лишь твою задницу. Конфидус, давайте вернемся в лагерь и с ресатом посовещаемся. Если у бакайцев есть опыт в разграблении убежищ, то сделаем остановку, а если нет, поедем дальше. Дан, у бакайцев опыт обязательно есть. Во всем, что касается насильственного присвоения чужого имущества, они очень грамотны арисат выслушав рассказ о предполагаемом убежище погани улыбнулся будто кот угодивший на побережье сметанного океана сэрдан это очень славная новость похоже к нам потихоньку начинает возвращаться удача ох и обрадуются ребята вы думаете стоит туда наведаться мрачно уточнил епископ. «Зачем думать? Просто возьмем и наведаемся. Надо только заранее решить насчет дележа. Сэр Дан, как я понимаю, логово Погани благодаря попугаю нашли». «Да, он волноваться начал. У нас в дружине порядок был такой. Четверть идет сэру Флорису, две десятины в остаток, остальное воем». Если сторонние корабельщики или проводники ценные имеются, или еще кто, тем плата из остатка. Если делиться не с кем, то четверть остатка сыру Флорису, а остальное воем. Раз логово нашли вы и ведете нас вы, то предлагаю порядок оставить такой же. Вы согласны? Круто здесь делят. А епископ... Он ведь помогал искать. И раз уж такое дело, то помогу внутри. Факелы у меня припасены особые. Горят долго и жарко, даже в затклом воздухе. Если таким ткнуть в рыло, то и рыло займется. Смолой его облепит. А если влипнем в серьезное, то зажечь вход сможем. У нас для этого несколько бочонков зелья огневого имеется. Да и не забывайте, вход еще надо расчистить. Мои люди это сделают быстро. Вот как свои услуги рекламируют. Не еретик, а продавец-консультант. Как запахло деньгами, сразу все сомнения и нерешительность отбросил. «Добрая вещь», — кивнула рисад «Сэр дан десятину иридианам из остатка и полдесятины епископу». Сам пусть со своими разбирается в мелочах. Не возражаю, а оставшуюся половину ополченцам кинем, которых с собой выберем. Пусть вход охраняют, мало ли. Раз все решили, то давайте собираться. А может, не надо? Конфидус, одумавшись, опять за свое принялся. Мы и так под смертью ходим. Нам бы поскорее выбраться. Не стоит задерживаться и тем более рисковать лишний раз. Иридианин, днем меньше или больше разницы нет. А вот карманы набить никогда не помешает. Мы ведь после исхода сильно поиздержались, да и вы в серебре не катаетесь. Неужели вы думаете, что там гора сокровищ нас дожидается? Нет, редко такое бывает». «Но упускать возможность глупо. Сэр Дан, вы обещали топор на поясе носить. Так нацепите его. Может понадобится».